О России, россиянах и о том, почему Родина и государство для нас понятия разные. Любую страну можно считать произведением искусства того народа, который в ней живет. Нашего государства всегда боялись даже руководители, его создавшие. Все народы мира понимают демократию как борьбу за свое будущее. И только мы каждый раз боремся со своим прошлым. И что замечательно, каждый раз побеждаем». Единственное, что передавалось по наследству нашими людьми из поколения в поколение, это нищета, изворотливость и энтузиазм. В советское время у правительства было две беды – урожай и неурожай. Времена изменились, но две беды в России по-прежнему остались. Только теперь это низкая цена на нефть и высокая цена на нефть. Считается, что чаще всего состояния делаются людьми во время развала или становления государства. В нашем государстве всегда развал происходит одновременно со становлением, так что состояния делаются в два раза больше. Экономика страны познается по дорогам, аккуратность женщины по ее ванной комнате, мужское достоинство по рукопожатию, А забота государства о людях по районным поликлиникам. Родина – то, куда меня тянет, где бы я ни был. Государство – то, с чем я сталкиваюсь, как только попадаю на родину. Наша родина всегда была душой нашего народа, государство – его клеткой. Любви к родине наше государство никому не прощает. Единственный способ заставить людей в России соблюдать законы – это узаконить воровство. После ельцинских реформ наша армия представляет не мощь нашей страны, а ее мощи. Видимо, русская армия действительно никогда сама ни на кого не нападала. Пример тому чисто русское изобретение, которое стреляет только назад – тачанка. Согласитесь, трудно представить себе наступление тачанок. Только наши могли изобрести боевое средство отступления. 9 мая стал в России не менее любимым праздником, чем Новый год. Единственный праздник, когда русские люди чувствуют гордость за Россию. У нас больше нечем гордиться. Нет балета, нет футбола. Нет такого, как раньше, хоккея, космоса, достойной армии, спортсменов, которым бы подражали в мире. У нас остались только наши ветераны. Их не смогли победить ни фашисты, ни российские реформаторы. Ветераны – наша последняя гордость. Только грустно, что самому молодому из ветеранов войны уже 80 лет. Живите, дорогие ветераны, подольше, чтобы нам подольше было чем гордиться. Я недавно понял, почему мы живем так неустроенно веками, поколениями. Потому что у нас, славянских народов, Величайшая миссия – сохранить жизнь на Земле после того, как наступит конец света. Например, западные люди, если какой-то катаклизм случится, не смогут выжить. Денег после конца света не будет. Как они будут обходиться без денег? А нам какая разница? Как жили без них, так и будем жить впредь. Что такое конец света? Взрывы, землетрясения, грязь, слякоть, бездорожье, повсюду мусор. Отопление, газ, электричество – все отключится. В общем, во многих наших городах прихода конца света даже не заметят. Кому-кому, а нам к концам света не привыкать. Мы их навидались и в 17-м, и в 37-м, и в 41-м, и в 93-м. Апокалипсис для нас девальвировался, как российский рубль. У нас уже 10 лет каждую пятницу в газете пишут, что в понедельник наступит конец света. И тут же под этой статьей печатают телевизионную программу на следующую неделю. Христианин-европеец, если вас ударили по левой щеке, подставьте правую, а сами в это время хуком снизу. Христианин-американец, если вас ударят по левой щеке, подставьте правую, а сами в это время подайте в суд православный христианин, если вас ударят по правой щеке, подставьте левую, и челюсть встанет на место. У меня есть мечта купить попугая, который живет лет триста, и установить его, чтобы хоть кто-нибудь из членов моей семьи увидел, чем закончатся в России демократические реформы. В Москве есть центр китайской медицины. Врачи-китайцы очень внимательны. И искренне пытаются понять наших больных. Помочь им. Однако не всегда это удается. Например, зимой к ним пришла женщина и обратилась с такой жалобой. У меня проблема с ушами. Когда я по морозу больше часа хожу без шапки, они болят. Врач посмотрел ее уши. Пощупал пульс. Такова традиционная восточная диагностика по пульсу. Недоуменно пожал плечами и говорит переводчику. Ничего не пойму, у нее здоровые уши. Пускай повторит еще раз, на что она жалуется. Женщина уже более раздраженно повторяет. Я же ему говорю, что когда я по улице на морозе долго хожу без шапки, у меня уши, как это, стреляют, вот. Переводчик перевел дословно. Врач задумался еще крепче. Во-первых, над словом «стреляют». У китайцев чувство юмора не подавляет, как у нас профессиональные навыки. Наконец, совершенно серьезно, через того же переводчика, попытался объяснить. «Если вы хотите, чтобы ваши уши не стреляли, вам следует на морозе ходить в шапке. Или без шапки, но недолго. Причем, чем сильнее мороз, тем на более короткий срок вы можете выходить на мороз без шапки». Ох и крику было. Пришедшая закатила поросячью разборку. «Мол, над ней издеваются, и она будет на врача жаловаться». Правда, никто не понял, кому. Китайской коммунистической партии? Вообще дела у этого центра в Москве идут не очень хорошо, несмотря на то, что врачи – настоящие восточные волшебники. Даже массажисты с высшим образованием и многолетней стажировкой на Тибете. Причина их неудач, на мой взгляд, в том, что они не берут с пациентов «чаевые». Им это строго-настрого запрещено. Во-первых, китайской коммунистической партии. Во-вторых, их китайским гиппократам. Мы же в России настолько привыкли после демократических реформ, что за все надо платить, что принципиальность китайцев вызывает у наших больных подозрения. Раз не берет, значит еще неопытный. Типа на практику студента прислали. Да и цены чего-то низковаты. Пойду-ка я лучше в нашу поликлинику. Там и деньги нормальные. С меня возьмут, и уши подлечат так, что смогу на морозе подолгу ходить без шапки. Мы удивительные люди. Хотим жить, как все, при этом быть не похожими на остальных. У нас безработица при изобилии рабочих мест. Мы сочувствуем умом, а голосуем сердцем робки в быту герои на войне, чтим погибших, при этом экономим на выживших. Мы всегда считаем себя умнее других, поэтому постоянно оказываемся в дураках. Ленивые, но энергичные. Устаем на отдыхе, отдыхаем на работе. Нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. Уважаем только тех, кто с нами согласен. Плачем на свадьбах, а на поминках поем частушки. От драки получаем удовольствие. Нищие, но всегда хорошо одетые. Только мы с утра выходим из дому в вечернем. Мы вялые, но эмоциональные. Думаем два раза в день, а остальное время переживаем то, что надумали за эти два раза. При этом большинство из нас мучают три извечных российских вопроса. Что делать? Куда все это послать? И как похудеть, продолжая наедаться на ночь? Мы ненавидим Запад, во всем ему подражая. Мы чтим Иисуса, забывая, чему Он учил. Большинство не знает ни одной Его притчи, но точно знает, когда Его день рождения. Ставя свечку, умоляем о процентах. Следуем обрядам, а не проповедям. Верующие и суеверные одновременно. Въезжая в новую квартиру, не знаем, что сделать наперед – обмыть ее или осветить. А может, сначала пустить кошку, а потом уж осветить вместе с кошкой после чего обмыть, вместе с тем, кто освещал. Большинство из нас уверены, что встреча с покойником на дороге по утру к счастью, с трубочистом – к деньгам, с хромым – к здоровью, с хромым и горбатым – к большому здоровью. Мы готовы плевать через левое плечо, независимо от того, кто идет слева. При этом крестимся и материмся одновременно. Прости, Господи, ее просоты. Из всего Великого Поста – Большинство из нас соблюдает лишь Пасху и Масленицу. А сколько из нас надеются, что Господь пошлет им хорошую зарплату и не желают при этом овладеть ни одной профессией? Есть даже такие, которые обижаются на Всевышнего. Что он там у себя на небесах? Меня не видит, что ли? Я ему уже столько свечек поставил. Во всех своих бедах мы виним кого угодно, только не себя. У нас порой президент виноват в том, что наши дети делают пирсинг на пупках». Почему он такое позволяет? Почему не следит за каждым ребенком лично? Когда, наконец, придет власть, которая будет заботиться о нас и о наших детях? Запретит им всем на пупках делать пирсинг? У нас любовь с синяками, а добро с кулаками. Мы гордимся количеством выпитого и тем, что у нас самые сильные женщины. Моя-то коня на остановит. Подумаешь, моя голыми руками банки с грибами закатывает. По праздникам мы желаем друг другу счастья в семейной и в личной жизни. Девушка, ответьте, пожалуйста, на один вопрос для нашей телевизионной передачи. Как вы относитесь к любви? Ой, я не знаю, я мужу никогда не изменяла. Мы иронизируем над словом «патриот», оскорбляем словом «интеллигент». Или еще хуже, «вшивый интеллигент». Это истинно наше выражение, потому что только у нас интеллигента могут довести до подобного состояния. Но самое главное, мы живем не замечая всего этого, зато с мечтой, что когда-нибудь нам обязательно повезет, и мы все-таки встретим по дороге на кладбище горбатого хромого трубачиста с полным ведром мусора. Причем встретим обязательно на рассвете, хотя сами встаем в одиннадцать. Постскриптум. Только у нас в России такое количество образных выражений о пьянстве, видимо, потому что у нас каждый напивается по-своему: сапожник в стельку, плотник в доску, портной в лоскуты, охотник в дупель, стоматолог в дупло, шофер в баранку, писатель до ручки, сварщик в дугу, железнодорожник в дрезину и стопник в дрова. Садовник как шланг, стекольщик в дребезге, футболист в аут, боксер в нокаут, работник ломбарда, в хлам, работник мясокомбината в сосиску, человек без определенных занятий в зюзю, -зю, а также в дрободан, в умат и так далее и тому подобное. Экстрасенс э, до зеленых чертей, патологоанатом мертвецкий, гробовщик. Вусмерть, свинопас до поросячего визга, пожарный в дымину, электрик в отключку, физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль, проктолог, сами понимаете, даже произнести неудобно.